Обзор доклада о неочевидных трендах за 2013 год. Впервые опубликован на 10 декабря 2012 года. Оригинальный формат визуальная презентация плюс электронная книга. Предыстория плюс ретроспектива. На третий год доклад о тенденциях содержал более 100 страниц. Уровень детализации расширился, поскольку в докладе было больше реальных примеров и давался более широкий анализ. В этом издании доклада о неочевидных трендах первоначально не использовались пять категорий, введённых позже для соответствия с будущими томами, поэтому я применил их задним числом и создал значки. Это был также первый год, когда я выпустил электронную книгу, которая продавалась в интернете и включала советы о том, как использовать тенденции на практике. Благодаря аудитории, собранной первыми двумя изданиями, доклад мгновенно стал бизнес-бестселлером номер 1 в интернете. Тенденции, которые нашли в нём наибольший отклик, включали драгоценные печатные издания, а важности физических печатных артефактов. Руководимой женщинами, о росте числа женщин-лидеров на рабочих местах. При предыстории в сторителлинге о том, почему люди доверяют организациям, которые рассказывают лучшие истории о себе. И магазины оптимизацию, а растущим внимание розничной торговли к тому, чтобы клиенты могли совершать покупки легче и быстрее. Многие идеи и темы, представленные в этом году, продолжали находить отклик и сохранять влияние и в последующие годы прогнозирования тенденций. Они даже послужили первым источником вдохновения для некоторых мегатенденций, представленных в этой книге. Кратко о тенденциях 2013 года. Оптимистичное старение. Богатство онлайн-контента и новые социальные сети вдохновляют людей всех возрастов чувствовать себя более оптимистично в отношении старения. Рейтинг долговечности B. B. Это чувство оптимизма в отношении будущего остаётся неизменным, но всё больше сдерживается растущими опасениями по поводу долгосрочной безопасности окружающей среды, сеющие розьни политики и меняющейся глобальной экономики. Банковское дело с человеческим лицом. Стремясь устранить сформировавшееся за годы растущее недоверие, Банки наконец раскрывают своё человеческое лицо благодаря более аутентичному подходу к услугам и развитию реальных отношений с клиентами. Рейтинг долговечности B. Повторяющиеся финансовые кризисы и аморальные действия подчёркивают важность этой тенденции, но растущее неравенство и сохраняющееся недоверие к банкам по-прежнему трудно преодолеть. Самофинансирование Краудфандинг становится личным, поскольку люди используют его, чтобы найти финансовые средства на любые цели: от поездки, меняющей жизнь, до оплаты учёбы в колледже. Рейтинг долговечности C. Хотя многие сайты, представленные в рамках этой тенденции, остаются доступными для пожертвований, широкое использование инструментов для привлечения личного финансирования не выросло так, как мы изначально ожидали. Фирменное вдохновение. Бренды внушают благоговение, создают инновационные идеи и идут на драматические трюки, чтобы привлечь внимание и продемонстрировать свои ценности миру. Рейтинг долговечности B. Хотя тенденция была связана с использованием вдохновляющих грандиозных событий, мы по-прежнему видим зависимость от мелких трюков для привлечения внимания. Это идея также отражена в выделенной нами в 2019 году тенденции стратегических зрелищ. Предыстории в старителлинге. Организации обнаруживают, что привлечение людей за кулисы их бренда и знакомство с его историей — один из самых мощных способов завоевать лояльность и стимулировать покупку. Рейтинг долговечности «Эй». Поскольку завоевание доверия по-прежнему является сложной задачей, использование историй, дающих повод поверить в миссию бренда и поделиться ею с другими, по-прежнему эффективно и необходимо. Здоровый контент Организации здравоохранения чувствуют давление всё более искушённых пациентов, которые требуют создания более полезного для здоровья содержательного контента, призванного удовлетворить их требования, так как они скептически относятся к сообщениям, передаваемым другими способами. Рейтинг долговечности A. Интернет-контент, касающийся здоровья, растёт взрывными темпами, как и количество заслуживающих доверия авторитетных организаций здравоохранения, делящихся своими публикациями в разных онлайн-форматах. Обучение без диплома. Качество контента электронного обучения растёт по мере того, как всё больше студентов рассматривают эту альтернативу традиционному образованию в колледже. Рейтинг долговечности B+. Те, кто учится на протяжении всей жизни, и те, кто начинает свою карьеру, продолжают искать прямые пути к приобретению новых навыков, решению проблем и возможности стать умнее без необходимости получения диплома. Драгоценные печатные издания Благодаря развитой цифровой культуре, те или многие объекты и моменты, с которыми мы предпочитаем взаимодействовать в печатной форме, становятся всё более ценными. Рейтинг долговечности A сохраняет актуальность тот факт, что мы придаём ещё большую ценность печатным артефактам, поскольку они становятся всё более дорогими и редкими. Поэтому мы вернулись к рассмотрению данной тенденции в 2017 году. Издательское партнёрство. Начинающие авторы, которым негде печататься, и опытные профессионалы издательского дела, нуждающиеся в партнёрах и контенте, объединяются для создания новой модели издательского дела. Сделаем это вместе. Рейтинг долговечности B. Рейтинг долговечности B. Эта тенденция вдохновила мою жену и меня организовать издательство Idea Press Publishing в 2014 году, и до сих пор ведёт к совершенствованию нашего издательского бизнеса. Но этот тренд привёл в отрасли многих участников с сомнительной этикой и качеством работы. Микроинновации Размышление о малом становится новым конкурентным преимуществом, поскольку небольшие изменения в функциях или выгодах создают большую ценность. Рейтинг долговечности A-. Акцент на постепенном изменении продуктов, сделанный таким образом, чтобы они сохраняли свою ценность, по-прежнему побуждает многие компании внедрять инновации небольшими, иногда малозаметными, но всё же измеримыми способами. Социальные визуализации. Чтобы сделать данные более доступными, новые инструменты и технологии позволяют людям визуализировать контент, являющийся частью их профилей в социальных сетях, а также их онлайн-разговоры. Рейтинг долговечности А-. Инструменты для визуализации данных продолжают оставаться привычными и популярными. Это одна из тех тенденций, которые будучи однажды сформулированы, до сих пор ещё кажутся очевидными и точными. Героический дизайн. Дизайн играет ведущую роль в изобретении и внедрении новых продуктов, идей и кампаний, направленных на изменение мира. Рейтинг долговечности А. Рост дизайнерского мышления и постоянная глобальная потребность в смелых решениях проблем, стоящих перед человечеством, сделали эту тенденцию постоянно обновляющейся. Примеры чему мы видим каждый год. Гиперлокальная торговля. Новые услуги и технологии облегчают любому человеку инвестирование в местный бизнес и покупку у местных торговцев. Рейтинг долговечности B. В то время как местная торговля по-прежнему важна, угрозы со стороны онлайн-конкурентов, предоставляющих услуги под ключ и возможность доставки чего угодно в любое место, делают эту тенденцию менее значимой. Руководимый женщинами Бизнес-лидеры, поп-культура и революционные новые исследования в голос убеждают, что наше идеальное будущее возглавят сильные, инновационно настроенные женщины, работающие на передовой. Рейтинг долговечности А. Поскольку женщины играют всё более важную роль в бизнесе и культуре, эта тенденция остаётся мощной силой. Она была предшественницей популярного тренда 2017 года, жёсткой женственностью. Магазина оптимизация. Распространение смартфонов, новых мобильных приложений и стартапов позволяет потребителям оптимизировать и улучшать процесс покупки чего-либо и в интернете, и оффлайн. Рейтинг долговечности A Опыт покупок оптимизируется по мере того, как ритейлеры всех категорий разрабатывают лучшие мобильные интерфейсы, более умные киоски, простые в использовании приложения и быстрое оформление заказа нажатием одной кнопки.